Государственные реформы. В плане Иванова Васильевича следующим пунктом за военными реформами стояли реформы государственные, тем более, что по докладам удельных столов тайного приказа управление делами, судопроизводство и сбор налогов в уделах происходили по известным русским принципам. Из-под себя только курица гребет, но она дура. Кто в лес, кто по дрова. Своя рубашка ближе к телу, и кто смел, тот и съел. Понятное дело, что дрова были государственными, а смелые ручки и рты частными. Нужно было срочно наводить порядок. Немудрствуя лукаво, Юрий-старший решил... продублировать свою государственную систему XVI века за одним существенным исключением ссорится со старшим боярством ему пока было не с руки врагов и без того хватало сначала следовало разобраться с Рюриковичами грозущими русь как мыши зерно в зерновом амбаре на это дело ушли вся осень 1213 года зима и весна ДСЧ 214 года. Поэтому во главе приказов Юрий оставил старших бояр своего батюшки, ранее занимавшихся соответствующим направлением государственных дел. Так что честолюбие в старшего боярства ущемлено не было. Однако непосредственным руководством работой приказов должны заниматься назначаемые великим князем диаки. начальствующие над подъячьями, которые в свою очередь командовали столоначальниками. А в подчинении у столоначальников в приказах будут сидеть писарчуки, которые будут работать с документами. Так что старший боярин окажется далеко от реальных дел. Да и зачем ему вникать во всякие мелкие черновые дела, когда для этого имеется дьяк с подъячьями? На гораздо приятнее заниматься делами своей вотчины. Юрий надеялся, что при таком подходе ему удастся и овец сохранить, и волков накормить. И Юрий учредил приказы: поместный, воинский, бронный, столичный, городовой, посольский, челобитный, судебный, подотный, сельский, земский, должны заниматься общегосударственными делами. расширялись и ранее учреждённые приказы тайные и секретные для регламентации деятельности приказов Юрий старший по памяти продиктовал писцам уложения судебные земские воинские подотное а также другие его уложения по каждому приказу работал государе не покладая своего языка и рук писцов это дело перепоручить было совершенно никому главным стал поместный приказ призванный ввести в действие уложение по местной службе в уложении расписывались права и обязанности поместных дворян бояр вотчинников и удельных князей а приказ должен был составить описание всех земельных владений включая великокняжеские установить для каждого владения нормы выплат и податей и нормы выставления воинов на княжескую службу, а также виры за нарушение норм, вплоть до лишения поместья и отчин. Воинский приказ обеспечивал выполнение уложения о воинской службе. Уложение регламентировало вооружение воинов, виды воинских подразделений, порядок несения службы и даже тактику военных действий. Приказ ведал, что, назначением на командные воинские должности. Бронный приказ определял требования к качеству вооружения, закупочные цены, заключал договора на поставку оружия и продовольствия для войск. Историчный приказ руководил всей жизнью устольного города Владимира и Владимирского уезда, включая охрану порядка. Городовой приказ занимался тем же самым в остальных городах, включая взаимодействие с цехами и общинами. Татарский приказ направлял и принимал посольства из других великих княжеств и королевств, и вообще ведал иностранными делами. Челобитный приказ принимал жалобы от народа, рассматривал их и принимал по ним решения. Судебный приказ руководил всеми местными судами. Податный осуществлял сбор налогов и вир. Сельский приказ устанавливал границы административных областей и назначал местных руководителей. Всю территорию государства нужно было поделить на волости. Власть в волостях будет принадлежать либо волостителю, либо боярину, в отчину которого входит волость, либо выборному старости в княжеских уделах. Волости объединялись в уезды по 20-30 властей в каждом, имеющих центральный городок, либо большое центральное село. В уезде создавалась уездная управа в составе уездного начальника, главы и уездных представителей приказов. По 10-20 уездов объединялись в уделы, во главе которых стояли удельные князья, либо назначенные великим князем наместники. В управу у дела входили по одному столу во главе со столом начальника от каждого из приказов. Земский приказ осуществлял взаимодействие с местными органами самоуправления, описанными в земском уложении, городскими и уездными советами, купеческими общинами и ремесленными цехами, народными вещами. Весь пакет уложений Юрий обнародовал 31 мая. До конца текущего 1214 года Юрий намеревался перестроить систему государственной власти сверху донизу. Резко обнаружился кадровый голод. Юрий выдрас из монастырей всех грамотных монахов, задействовал всех грамотных дружинников и оторков, всех грамотных боярских детей, и всё равно людей не хватило. Уездные управы полностью укомплектовать не удалось. Попросил митрополита открыть двугодичные школы для способных юнаков при всех монастырях, чтобы научить их хотя бы грамоте и счёту. Городовому приказу приказал открыть школы при всех городских управах, но первых результатов от этого придётся ждать ещё 2 года. Ещё в феврале месяце к князю Стеславу удатному в Новгород по его приглашению прибыли Владимир Орыурикович Смоленский и им Стеслав Романович Киевский за столом накрытым для пира в малой палате княжеского дворца состоялась дружеская приватная беседа князей что-то слишком широко шагать начал юнош Юрий Всеволодович не кажется ли так вам братия вопросил князь — С тревогой слежу я за ним, — ответил Мстислав Романович. — За два года два древних княжества под себя подгреб. Даже отец всего, Мстислав Юрьевич, себе такого не позволил. Хотя куда как востер был. Слишком уж усиливается княжество Владимирское. — И так он в этом году еще чего-нибудь себе захапать захочет. Как думаете, куда его потянет княжество? — Ну, на Новгород-то он не полезет, я так думаю, — ответил Мстислав. — Силен, господин великий Новгород, да и я сам воевода не из последних. — На Смоленск, думаю, тоже не посмеет напасть. Знает, что мы все трое в дружбе пребываем, — высказался князь Владимир. — Но с Киевом у него общей границы вообще нет. Далеко Киев от него, — сказал князь Мстислав Романович. — Ну, я не знаю, — сказал князь Мстислав Романович. Получается, если он на кого пойдёт, то на Чернигов, заключил Мастислав Удатный. Так и все Волоцъ-Ѳеотославович, князь Черниговскій, тестему родной. Не уж-то против тестя пойдёт, осведомился князь Владимир. А судя по гордости его, может и пойти, заявил Мастислав Удатный. До битвы дело, скорее всего, не дойдёт, силы борутся слишком неравны. Согласен совсем лучше это Стаславович стать удельным князем Владимирского великого княжества. А если мы тайно предложим все Володу Черниговскому союз, когда Юрий на него походом пойдёт, ударим втроём на Владимир. Войска там будет мало, попутно возьмём Тверь, Дмитров и Юрьев и Суздаль. Вынужден будет Юрий Чернигова успешно назад возвращаться. Тотме это во дворцовую юношу и прихлопнем закрутил князь Волевский. "А что? Отличный план. Мне нравится. Дабы ещё богатую возьмём", посхитился князь Новгородский. Остаток дружеского обеда прошёл в обсуждении деталей плана. После обнародования и введения в действие всего пакета новых уложений В городской усадьбе огнещанина Твердислава собрались Конюший, Ставр, Постельничий, Никифор и Тион Путята. Каждого из них Юрий ранее знакомил с уложениями в части их касающейся, и даже учел некоторые их замечания. Однако весь пакет уложений конясь силком пропихнул через ближнюю боярскую дому, не дав времени боярам тщательно с толком с расстановкой, вникнуть во все документы при старом князе все владию юриевиче такие дела с кондычка не делались даже много меньшие дела обсуждались с боярами тщательно да и думы собирали большую а не малую а тут вдруг бегом кругом об стен колбам бац и все законные дедовские отменили и новые приняли как хотите они не нравится мне это не по утру заявил твердислав Согласен с тобой, Ферадислав. Слишком уж круто князь Юрий за дело взялся. Надо бы помедленнее, постепенно, как при дедах дела делали, присоединил составр. Однако, братее, это все чувства ваши играет, возразил боярин Путята. А по существу дела, у вас в чём возражение? А я скажу, что по части сбора подати и вир всё правильно сделано. Порядка будет куда больше. Домою на много сборы в казну возрастут. Как голова под нового приказа, я с подобным и судебным уложением плотно ознакомился, кое-что уконяюсь в них по правилу по слову моему. Что у меня было? Пять десятков мечников, до да два десятка верунников. А теперь у меня служба целая. Приказ во Владимире. Сто ли во всех уделах да ещё и в мечниковъ ездах думаю не совру выдавое против прежнего подати соберу а ты сам твердислав был огнищанинъ двора великого княжеска осталъ голова по месту приказа все уделы все вотчины все поместья в твоём веденіи подъячихъ да столъ начальниковъ да писарючиковъ у тебя сколько будет в подчиненіи Кто ты конкретно про свой поместный приказ скажешь? Тебе же князь раньше показывал поместные уложения. Полезно это нафушество. Не буду укрепить душой, делая это полезное. Порядков в деле своём будет намного больше, и воёв больше земли князю дадут и податей. Да вот в какой форме это всё введено без должного уважения к нам, лучшим людям Владимирским. Хати ставр продолжил путь оты. Был конюший, дела конечно важные, а теперь ты, глава сельского приказа. Мне тя мне ты куда выше взлетел, чем был? И чем ты недоволен? Да ты не кифер, из постельник остал главой старейшего приказа, тебе ли быть судьбой недовольным? Да я и не шалуюсь вовсе, вступил в беседу, Никифор. Заметьте, братия, За два года с небольшим Великое княжество Владимирское по землям выросло почти вдвое, а по людишкам в полтора раза. И это все благодаря князю Юрию. И, думаю я, на этом князь не остановится. Недаром его митрополит Максим во всем поддерживает. Значит, Бога угодно и делает это. Княжество наше растет, и мы вместе с княжеством растем. Не будем же роптать по пустякам, и поддержим князя во всём и долго ещё спорили бояре однако решили держаться за князя